Молекулярные соединения и соединения Вернера. Что касается второй, незначительно отличающейся от первой, разновидности неполярных соединений, называемой координационными соединениями, то оказалось, что она включает самый многочисленный класс, который за отсутствием каких-либо подходящих объяснений в рамках ранее господствовавшего изображения Валентности соединительными связями в свое время называли молекулярными соединениями. Самым наглядным их примером являются гидраты солей, в которых безводная соль кристаллизуется вместе с одной или несколькими, а часто со многими молекулами воды. С подобными соединениями мы уже встречались в случае изоморфных квасцов. В молекулу, в которых входит 24 молекулы воды. Кристаллы обыкновенной стиральной соды натрий 2 co 3 умноженное на 12H2O, более чем на 2 трети состоят из воды. При этом, поскольку все соединительные связи уходят на образование безводной соли, объединение с водой приписывалось остаточному химическому или физическому притяжению между молекулами соли и воды. Координационные соединения включают еще небольшой класс так называемых соединений Вернера, которые представляют собой молекулярные комплексы, формирующиеся по странным и прежде необъяснимым законам. Эти молекулярные соединения и комплексы в настоящее время трактуются как неполярные соединения, в которых вместо того, чтобы каждый участник вносил один электрон в электронную пару, оба электрона поступают от одного атома или группы. Такой атом или группа атомов называется поэтому донором, а другой акцептором. Для соединений Вернера, как правило, характерно наличие центрального атома обладающего способностью соединяться с определенным числом, координационное число, каких-либо других атомов или молекул, способных к самостоятельному существованию. Это число обычно равно 6, но бывает 4 или в разных случаях 8. Вернер утверждал, что для органических соединений исключение из привычных правил валентности так редки потому, что у атома углерода равны 4 и валентность и координационное число. Возможность образования таких соединений связана с наличием объединяющихся групп, одной или более так называемых неподеленных пар электронов, которые не отдают центральному атому или группе для заполнения электронного октета или какого-то большего четного числа состояний до 16. Соединение, кристаллизующееся с водой, возникает благодаря тому, что у воды есть две такие неподеленные пары. Аммиак NH3, который очень часто выступает в роли самостоятельной группы, в соединениях Вернера обладает одной неподеленной парой. Таким образом, статика-кубическая модель атома очень помогла в разрешении до той неразрешимых проблем, касающихся исключений из первоначальной простой теории валентности, основанной на понятии соединительной связи. Поначалу физики несколько самоуверенно высмеивали эту модель, поскольку она явно противоречила динамическим принципам, однако со временем о превратности судьбы Она отомстила за себя. Дело в том, что планетарный атом является грубым нарушением всех концепций химии и других им подобных, имеющих отношение к характеристикам строения вещества, в первоначальной точке зрения на которые, то есть на архитектуру, конфигурацию и структуру составляющих вещество-молекул, химики утвердились лишь в результате развития этих областей новым рентгеноспектроскопическим методом исследования. Вот именно те качества, которые больше всего интересуют исследователей, изучающих вещество, а вовсе не спектры, которые отражают скорее второстепенные электрические свойства, чем механические.